Глава 13. Кассиан. Эви, вероятно, была в подпольном казино впервые. Она с ужасом смотрела на десятки столов для игр, где практически не было свободных мест. С недоверием поглядывала на длинную барную стойку с выставленными в ряд бокалами с напитками. Официанты едва успевали загружать их на свои подносы, чтобы удовлетворить потребности крикливых гостей. На деревянной сцене В свете софитов выплясывали танцовщицы и певицы в развратных разноцветных платьях. Их стройные ножки словно по команде выскакивали из ярких юбок так высоко, что можно было рассмотреть их кружевные чулки. Эвенерно сглотнула и посмотрела на меня с тревогой. Это бордель? склонившись к моему уху, тихо уточнила она. Нет, это подпольное казино обычно в таких заведениях можно не только сыграть, но и найти развлечение по душе. И это казино твоего конкурента. Да. А вот и сам Литан. Я кивнул в сторону высокого коренастого мужчины, отдающего приказы своим охранникам. Вот его воспоминания мне нужны. А как я их добуду? шикнула Эви и закашлялась от табачного дыма, что стоял плотной завесой по всему залу. Подружись с его супругой, блондинкой, стоящей справа у сцены. И прошу, не вздумай рассказывать ей о своей ситуации или просить помощи, иначе навлечёшь на свою голову беду. Не забывай, где ты находишься. А ты? А я буду рядом. Усмехнулся я и провел ладонью по ее пояснице, успокаивая. Следующие полчаса Я сидел за карточным столом в компании недавно присоединившегося к нам Глума и других игроков. Впервые я проигрывал партию за партией, потому что совсем не следил за игрой. Я смотрел на свою молодую супругу и впервые видел, как Эви искренне улыбается. Вероятно, блондиночка рассказывала что-то очень смешное и интересное, потому как Эвелин очень внимательно слушала ее и не выпускала из своих рук бокал. Поправляла свои темные локоны, касалась руками своего корсажа, подтягивая его повыше. Иногда ее покрасневшие от табачного дыма глаза замирали на моей персоне, и никто из нас не спешил отвести взгляд. Эта крошка явно хочет, чтобы вы заглянули к ней под юбку. Обдав меня легким перегаром, заключил негромко мой сосед за игровым столом. Хороша, я бы тоже с ней повеселился я повернулся к нему, с отвращением, скользнув взглядом по его раскрасневшемуся лицу, и негромко произнес. «Эта крошка, моя жена. если хотите, я могу вас развеселить, и это веселье вы надолго запомните". О, простите. Мой говорливый сосед поспешил ретироваться, правильно истолковав мой взгляд. Всю игру я наблюдал за Эви. Два раза к ней подходил мой конкурент, но возможность коснуться его руки у нее появилась лишь на третий раз. Она мило улыбалась, слушая его разговоры, и ничто на ее красивом личике не выдавало того, что она сейчас применяет свой дар. Несмотря на то, что здесь было достаточно много женщин, сопровождающих своих супругов, Эвелин выделялась из толпы. Но недорогими нарядами или красотой, нет. Это был не ее мир. Она казалась слишком чистой среди всей этой грязи, как и ее душа. Она называла меня монстром, но видела во мне человека, в то время как я сам в себе его уже давно не видел. Эви верила в людей, в их честность, в закон и в справедливость, была слепа, как новорожденный котенок, наивна. Верила в то, чего в этом мире просто не существует. Я же окунулся в страшную реальность, когда мне исполнилось 10 лет. Тогда я впервые узнал, на что способна власть и что она может сотворить с человеческими жизнями. Как это произошло с советом 12, в котором состоял мой отец, как сильнейший двуликий из старинного рода. Ему, как и остальным 11 избранным, была дана власть, чтобы защищать и вершить правосудие следить за сохранением мира между Франбилем и Инбургом. Но отец и два его соратника решили утешить свою уязвленную гордость, воспользовавшись своей безнаказанностью, они уничтожили целый город. На протяжении многих лет каждую ночь меня мучили кошмары. Мне снился Мэйфи. маленький городок, расположенный недалеко от темного каньона, где раньше жили беглецы, бывшие каторжники и все те, кто не нужен был этому миру. Я просыпался в холодном поту от того, что вижу сожжённый дом, тела друзей, мертвую мать и брошенную в приюте сестру. Эти страшные сны воспитали во мне смелость, научили рисковать и вынудили отказаться от себя ради достижения заветной цели. Забыть о жалости, страхе и никогда не отступаться, даже если в конце меня будет ждать проигрыш. Теперь я стал тем, кто сам имеет в своих руках власть. И я видел этот мир насквозь. Мир, в котором маленьких детей выбрасывают на улицу, словно яблочные огрызки, где пузатые богачи звенят монетами, покупают себе девчонок из бедных семей и сношаются с ними как животные, где отцы продают своих дочерей за статус в обществе или за клочок выгодной для их бизнеса земли. Они называют себя законом, надевают белые мундиры и чинно вышагивают по улицам, глядя на воров и нищих, как на грязную зловонную кучу мусора, хотя вторые зачастую намного честнее. Я видел этот мир с обеих сторон, поэтому и стал тем, кто я есть. Кажется, начинается веселье. шепнул мне Глум, когда танцовщицы, как по команде, спустились со сцены и разбрелись по залу. От твороха разноцветных юбок, огромных вееров и высоких причесок у меня запестрело в глазах. Одинокие мужчины, не теряя времени, поспешили покинуть свои игровые места, чтобы присоединиться к размалеванным девицам. Столпотворение, суматоха, громкий смех и звон бокалов все это было похоже на какое-то безумие, и в этом сумасшествии я на миг потерял взглядом Эвелин. Да чтоб вас! Пробормотал себе поднос и швырнул карты на стол раньше, чем закончилась партия. Не обращая внимания на возмущение остальных игроков, я поднялся и принялся высматривать сквозь этот табачный занавес свою молодую жену. Супруга моего конкурента, которая еще недавно мило болтала с Эви, стояла в полном одиночестве и держала в руках два бокала. А вот Эвелин нигде не было. Вот зараза прошипел сквозь зубы, и, склонившись к другу, произнес. "Глум, следи за залом. Что-то не так?" оживился мой картавый приятель. "Это еще мягко сказано", ответил я и бросился пробираться сквозь толпу гостей.